Везде жизнь останавливает противное ей движение, везде успешно борется с насилием, которое над нею делают Есть, например, женщины, усвоившие себе бесцеремонный мужской тон, но их очень немного Другие как не стараются, а все запнутся, когда заведут речь о регулах или мочевых органах Казалось бы, чего проще, как то, что называется гражданским браком Между тем, этот брак, как и все другие безобразия, составляет лишь исключение. Обыкновенно нигилисты и нигилистки преспокойно венчаются в церквах, подобно другим смертным. Большая свобода в обращении, которую позволили себе молодые люди под влиянием нигилизма, повела, как известно, к заключению множества супружеств, столь же чистых и, может быть, более счастливых, чем иные браки, в которых нигилизм не принимал никакого участия. Итак, никакой разумный человек, понимающий, как идут дела в жизни, не поверит в этом случае никаким повальным обвинениям, если бы они и раздавались. Всего же менее можно извлечь повальное обвинение из романа господина Достоевского. Это было бы в сто раз нелепее, чем, например, извлечь из отела Шекспира, что все ревнивые мужья убивают своих жен. Или из Моцарта и Сальери Пушкина, что все завистники отравляют своих даровитых приятелей. Докажем теперь выписками из романа, что наша постановка дела совершенно правильна что Раскольников не сумасшедший, это даже странно доказывать. В самом романе лица, близкие Раскольникову, видя его мучения и не понимая источников того странного поведения, к которому его приводят внутренние терзания, начинают подозревать, не сходит ли он с ума. Но потом загадка разрешается. Открывается дело несравненно менее вероятное, именно что он не сумасшедший, а преступник. Роман написан объективную манерую, при которой автор не говорит в отвлеченных выражениях об уме, характере своих героев, а прямо заставляет их действовать, мыслить и чувствовать. Раскольникова же, как главное действующее лицо, автор в особенности почти ни в чем не характеризует от себя. Но везде Раскольников является человеком с задатками ясного ума, твердого характера, благородного сердца. Таков он во всех других поступках, кроме своего преступления. Так на него смотрят и остальные действующие лица, над которыми, по своим возможностям, он очевидно возвышается. Вот как отзывается о Раскольникове следователь Порфирий, отзывается ему в глаза. «Понимаю я, каково все это перетащить на себе человеку удрученному, но гордому, властному и нетерпеливому, в особенности нетерпеливому. Я вас, во всяком случае, за человека наиблагороднейшего почитаюсь и даже с задатками великодушияс. Даже само страшное дело, совершенное Раскольниковым, для людей, коротко его узнавших, указывает на силу души, хотя извращенную и заблудившуюся.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 Ну и найдите, и будете жить. Автор, очевидно, хотел представить крепкую душу человека, исполненного жизни, а не слабосильного и помешанного.